Глава тридцать пятая. Игра. «Слушай, ты сильно изменилась, и я давно хотел узнать, что у тебя такого произошло», спросил одногруппник по критическому мышлению. Блики на линзах его очков не помешали Неи уловить азарт в его глазах, несвойственный мрачно элегической натуре парня. «Хм, да, чтоб чего-то особенного, вроде ничего». Подмосковье переехала. Нея ещё сомневалась, сможет ли удержать своё счастье, поэтому редко признавалась в нём посторонним. А как я изменилась? Ну, ты сидишь на занятиях по-другому. Другая поза, разговариваешь иначе. Какая-то спокойная стала. Я замечал, что так бывает, когда у людей что-то значимое в жизни сбывается. Ну, например, поженились или долго ждали детей и, наконец, получилось. «Может, это накопительный эффект? Мы тут давно учимся. Я ещё духовными практиками занимаюсь. Всё вместе накопилось, возник перевес и, наверное, что-то проявилось». По её лицу скользнула скромная застенчивая улыбка, от которой слева появилась ямочка. «А, ну, может». «Учителя духовных традиций говорят, что у просветления много уровней». Оно не в один день случается, а по капле набирается. Пожалуй, так я себя и чувствую. Что-то набирается и проступает. Надеюсь, это просветление. Оба засмеялись. Спасибо, что поделился взглядом со стороны. Ты вроде гения на курсе. И другие тебя побаиваются. Хотя видно, что хотят общаться. А ты никого не подпускаешь. То, что ты заговорил со мной, большой сюрприз. «Ценный и приятный». Полгода назад Нея была в него влюблена. Неделя три его бородка и вялые опущенные плечи не очень-то ей нравились, но внутри него была запечатана какая-то сила, выдающая себя гениальными суждениями, которые на фоне его молчаливости и отстранённости точно языки пламени озаряли его и всё вокруг. Влюблялась Нея по-прежнему пылка, Однако теперь ей удавалось не придавать этому большого значения и не страдать. Без должного интереса со стороны избранника и без особого личного внимания к своему чувству ее влюбленность находила другие формы самовыражения. На ее тянуло фотографировать, разукрашивать раскраски для взрослых, учиться играть на фортепиано и писать. Несмотря на бессмысленность с точки зрения пользы и результата, В этих прежде диковинных увлечениях она себе больше не отказывала и даже выкраивала небольшие суммы на занятия в творческих мастерских. С влюбленностью, которая встречала взаимный интерес, у нее пока возникали трудности. Интерес был каким-то неопределенным, общение с скомканным. Справляться ей помогала честность, добытая инструментами критического мышления, и растущая вера в Бога. Его дары свободы она ни на что не желала разменивать. К тому же сады-сатти еще не закончился. Вся эта неопределенность и запутанность соответствовала прогнозам старичка-астролога. Моменты большой растерянности, если и случались, то по другим поводам и становились предлогом углубиться в практику, а иногда косвенным признаком перехода на новую ступень. «Почему я опаздываю?» Когда последний раз такое было? В тот день Нея выбрала неподходящую по времени электричку и ворчала без умолку. Как можно было так по-идиотски промахнуться, когда речь шла о семинаре по мышлению? Опять говорить ерунду и, конечно, быть на показ битой. Подавленная, она шагала по коридору и перебирала в голове причины опоздания, пытаясь выбрать убедительно подошла ближе к двери аудитории, украдкой заглянула, но вместо преподавателя на стуле ведущего увидела старшего куратора. «Он не пришел? Он что, опаздывает?» Это было удивительно само по себе, но характер собственного опоздания показался Нея еще более удивительным. Ум словно знал все наперед, и, как под гипнозом, Нея выбрала электричку попозже. Она сочла эту странность возможным признаком развития интуиции, что обычно сопутствует духовному росту. Но на следующее утро дело приняло иной оборот. Нея снова опоздала. Опять выбрала неподходящую электричку. Из этого выходило, что духовная практика, призванная искоренить самообман, стала для него рассадником. Стремление закрепиться в вере в другую реальность затмило здравомыслие. «Все-таки оправдываться и быть битой. Ну что ж, будет уроком». Подавленная она шагала по коридору и перебирала в голове причины опоздания. Подошла ближе к аудитории, украдкой заглянула, и вместо преподавателя на стуле ведущего сидела одногруппница. «Он не пришел? Опять?» Объяснение было прозаичным. Помимо проведения занятий в их группе, преподаватель взялся консультировать крупную компанию и только раннее утро вписывалось в плотный график обеих сторон а что до путаница с электричками нея поняла что это были порывы ветра перемен из за двери дома мудрости который она искала когда в огне медитации догорел груз прошлого и ограничивающие убеждения когда сила притяжения лабиринта заблуждений ослабла юркий и потливый ум прокрался в недра неопределенности и обитель мудрости в сердце с собой он приволок эго ключ встроил его в замочную скважину и дверь в целостное бытие отворилась так вот как это бывает когда то что ты ищешь тоже ищет тебя джалаладин руми механизм целостного бытия запустился Наблюдения за результатами спонтанных поступков привели на Нею к выводу, что в состоянии интеграции с созерцательным присутствием тела, речи, ума и всех действий ум гораздо меньше утомляется и видит прозорливее, нежели в условиях пресловутой двойственности и привычной оценочно-рассудочной деятельности. Интеграция открыла способность без оценок, интеллектуального анализа и суждений сонастраиваться с мирозданием настолько синхронно, насколько свободен ум, и действовать в быту более эффективно. Как-то пошла в магазин и почему-то забыла кошелёк, хотя последовательно взяла всё остальное — рюкзачок, телефон, ключи. Двери лифта уже закрылись, и он поехал. Нэя спешно потянула руку к кнопке «Стоп», но вдруг подумала. «Так, может, я его взяла, раз не взяла?» Полезла в рюкзак и на дне нашла кошелёк. Он остался там с прошлого похода в магазин. Нея не помнила об этом, но какая-то другая область сознания учла всё, и теперь Нея оставалась признать, что спонтанно действовала верно, как и в те два дня, когда выбирала неподходящие электрички. Пару лет назад она бы вернулась за кошельком домой, перевернула всё вверх дном и в рюкзак полезла бы в последнюю очередь от беспомощности. Согласно наставлениям учителей, на развитие устойчивой способности к интеграции требуется много лет, но даже на начальном уровне метод, очевидно, облегчал жизнь и поднимал настроение. Усердствовать стоило еще и потому, что кармические отпечатки практики в сознании поспособствуют встрече с учением в следующей жизни, и быстрому прогрессу на пути его постижения. Чем больше Нея осмеливалась играть по новым правилам, тем проще и мудрее складывались события. Следующее, почти беспечное, оказалось одним из самых выдающихся и открыло легион прорывов.